Тут подул ветерок, тихий, собирающийся силами, наполненный голосами прошлого, шепотом давно отсветших бегоний, вздохами разочарований, отлетевших до прихода настоящей тоски. Аурелиано не заметил ветерка, ибо в этот момент разглядел первые приметы самого себя, в своем чувственном деде, который по ветренности натуры оказался в пустыне миражей, где искал красивейшую женщину, нашел, но не смог дать ей счастье. Аурелиано узнал его, последовал дальше тайными путями своего рода и увидел миг собственного зачатия. Среди скорпионов и желтых бабочек в сумеречной купальне, где один мастеровой тешил свою похоть с той, что отдавалось мужчине на зло своей матери. Аурелиано был так поглощен письменами, что не заметил второго, яростного и мощного порыва ветра, который сорвал с петель двери и окна, разметал крышу восточной галереи и подломил фундамент. Только сейчас он открыл, что Амаранта Урсула была ему не сестрой, а теткой, и что Фрэнсис Дрейк осадил Риоачи только для того, чтобы все они плутали в поисках друг друга по самым запутанным лабиринтам кровных связей до тех пор, пока не породят мифологического монстра, с которым найдет конец весь их род. Макондо был уже почти весь перемолот в пыль и труху страшным смерчем, который раскручивала ярость библейского урагана, когда Аурелиано перевернул еще одиннадцать страниц, чтобы не тратить время на хорошо знакомые факты, и начал расшифровывать момент, которым жил, постигая его по мере проживаемых мгновений, читая предсказания самому себе на последней странице пергамента, будто смотрелся в словесное зеркало. Скользнул взглядом ниже, чтобы пропустить предсказания и узнать час и обстоятельства собственной смерти. Однако прежде, чем взглянуть на последний стих, он уже понял. Ему никогда не покинуть эту комнату. «Ибо было предречено, что зеркальный или зазеркальный город будет снесён ураганом и стерт из памяти людей, в ту самую минуту, когда Аурелиана Вавилонья закончит чтение пергаментов, и что все написанное в них неповторимо отныне и навеки, ибо ветвям рода, приговоренного к 100 годам одиночества, не дано повториться на земле».